Глава десятая «Идиоты! Кретины! Недоумки!» Громко ругаясь, Артан метался по капитанскому мостику. «Вот скажи мне, насколько нужно быть тупыми, чтобы так сделать?» Спросил он, повернувшись к стоящему у входа из харту и не спешащему проходить дальше. В ответ тот лишь молча пожал плечами. «У них же был четкий приказ!» «Не рисковать зря и все тщательно проверять!» «Но нет, они все равно сунулись туда!» Чуть ли не прокричал Артан и ударил кулаком по стене. Его злость хорошо объяснима и ни у кого удивления не вызывает. Скорее опасение, что и они могут попасть ему под горячую руку. Поэтому все, кто был на капитанском мостике, разве что кроме Эйс старались вести себя как можно незаметнее. А ведь до какого-то момента все шло хорошо. Они определили место, откуда была установлена связь со взорвавшимся бункером вместе с дроидами, внимательно изучили его с помощью различных датчиков и, не обнаружив ничего подозрительного, отправили туда несколько отрядов. Отряды быстро прибыли в нужное место и занялись исследованием, прилегающей к объекту территории. И тоже ничего подозрительного и нового. Место, судя по всему, было заброшено, свежие следы найти не удалось. Если там кто-то и был, то довольно давно. На засаду тоже ничего не указывало. Сам же нужный объект располагался в подвале полуразрушенного многоэтажного здания. Закончив изучение прилегающей территории и решив, что ничего опасного нет, Отряды сунулись внутрь здания непосредственно к источнику засеченных сигналов, хотя Артан приказал все еще раз проверить и только после этого заходить туда. Вот что-то не понравилось ему там, какое-то предчувствие нехорошее возникло у него, хотел подстраховаться, но бойцы на месте решили иначе. Все, что они успели сделать, это войти внутрь, а потом вдруг прогремел мощный взрыв, И здание рухнуло, погребя вошедших в его подвал бойцов под собой. Что именно там пошло не так, до сих пор неизвестно. Перед самым взрывом отряды вышли на связь, но сообщить ничего не успели. Почти в ту же секунду прогремел взрыв, и связь прервалась. Что бы они там не обнаружили, теперь это уничтожено и надежно погребено под многометровым слоем обломков. Праймарх! «Вы же знаете, что они сделали все верно. Никаких признаков угрозы не было», произнес Эйсхарт, наблюдая за метаниями Артана. «Произошедшее и ему было неприятно. Вот так взять и на пустом месте потерять бойцов. Но какой-либо вины за бойцами он не видел, да и вообще за кем-либо. Они сделали все, что могли. Но что-то пошло не так. Противник, похоже, оказался хитрее». «Знаю». Буркнул Артан и, стараясь успокоиться, остановился. Скользнув тяжелым взглядом по помещению, он посмотрел на выводимую информацию о состоянии членов отправленных отрядов. Все мертвы. Не спасла их ни броня, ни удача, ни еще какое-нибудь чудо. Сам взрыв они, возможно, еще бы и пережили, хотя он и был мощным, но обломка обломков здания, рухнувшие им на голову, Неожиданно состояние нескольких бойцов изменилось. Появились данные, что они все еще живы. Не совсем в порядке, но живы и даже в сознании. «Это ошибка?» — громко спросил Артан, показывая рукой на нужные данные на экране. «Никак нет. Сигнал стабилен. Все ключи опознавания совпадают. Это данные из брони наших бойцов. Почему данные появились только спустя время, а не сразу?» «Неизвестно. Возможно, из-за завала он как-то блокирует сигнал. А если выжившие бойцы пытаются выбраться оттуда, то, возможно, это и сыграло свою роль». «Связь с ними есть?» «Нет, пытаемся установить. Пока проходят только технические сигналы систем жизнеобеспечения и мониторинга брони». «Хорошо. Отправьте туда еще технику и бойцов для спасения раненых» приказал Артан, замерев на месте и неотрывно наблюдая за ежесекундно обновляющимися данными о состоянии выживших бойцов. Из двадцати выжило только трое. Несколько быстрых кликов по экрану, и на него вывелась трансляция в реальном времени с одного из разведчиков, кружащих над местом взрыва. Пара минут, и туда прибыли еще три транспорта и приземлились, В метрах двухстах от места взрыва из них сразу же начали выгружаться бойцы и техника для разбора завалов. Но не успели они толком приступить к спасению заваленных бойцов, как внезапно прогремел новый мощный взрыв. Только на этот раз взорвалось не здание, а земля рядом с ним, зацепив взрывом всех, кто был там всего лишь мгновение, и там все скрылось во вспышке взрыва. Только приземлившиеся в стороне транспорта остались нетронутыми, хотя ударная волна зацепила и их. Пара секунд, и датчики, окружающего над тем местом разведчика, смогли подстроиться под изменившиеся условия работы и выдать нормальную картинку. «Да чтоб вас всех!» — прошептал Артан, смотря на валяющиеся изломанные тела бойцов, разбросанные взрывом в разные стороны. «Все живы!» — произнес эйс Вздрогнув от раздавшегося голоса, Артан перевел взгляд с трансляции разведчика на данные о состоянии бойцов. «И в самом деле все живы. Броня повреждена, но выдержала взрыв». Пробежавшись взглядом по строкам с информацией, Артан нахмурился. «Все же живы не все. Погибли те, что были под завалами. Во всяком случае, данные с их брони опять перестали поступать». «Почему мы не обнаружили, что территория заминирована?» «Ладно, еще здание, там все сложнее, но земля!» — спросил он, пытаясь решить, стоит ли разбирать завал, и могут ли быть еще живы те, кто под ним, или же они мертвы и лучше зря не рисковать, а то вдруг это был не последний сюрприз, устроенный неизвестно кем. «Пока неизвестно. Мы действовали стандартно. Возможно, там было что-то новое. Разбираемся». «Можно как-то убедиться, что они мертвы?» — спросил Артан и кивнул на индикаторы состояния бойцов первых двух отрядов. «Установить подключение к броне не удается. Даже если кто-то там еще и жив, то с ними никак не связаться». «Плохо. Всех эвакуировать оттуда. На место отправить автоматизированный комплекс спасения. Если там еще есть сюрпризы, то его мне не так жалко, а не убедиться, что там нет выживших, мы не можем», — приказал Артан, про себя тяжело вздохнув. «АКС» он же автоматизированный комплекс спасения. Осталось всего лишь несколько штук на его флоте. Первоначально было больше, но как-то в процессе завоевания планеты они потратились, а восполнить их количество никто не спешит, хотя Артан уже не раз отправлял соответствующую заявку, как и еще намного что. Чем дольше он тут находится, тем сильнее крепнет у него ощущение, что про его флот по какой-то непонятной причине все забыли, хоть какие-то припасы поставлялись последний раз очень давно. Сам же АКС представляет собой управляющую машину и три десятка подчиненных ей многофункциональных машин. Чем-то они похожи на земных дроидов, только по виду не гуманоидные, а паукообразные, Да, по сути, это те же дроиды, только в империи их никто так не называет. И, несмотря на название, они могут заниматься не только спасением, но и ведением боевых действий. На самом деле, это довольно многофункциональная и хорошо вооруженная и защищенная штуковина. Но, несмотря на все плюсы, есть как минимум один существенный минус, который многое перевешивает, АКС практически одноразовый. Высадив его на планету, второй раз высадить его не получится, разве что заморочиться и на транспортах доставлять к новому месту или перегонять по поверхности планеты. На самом деле обычно такой проблемы нет. АКС не считается чем-то редким и дорогим, и на почти любом флоте их предостаточно. Это у Артана так получилось. Отвлекаясь от невеселых мыслей, Артан переключил трансляцию на камеру, установленную на правом борту его линкора. Еще пара секунды оттуда вылетела массивная бронированная капсула и устремилась к земле. Все, АКС отправился в путь. Передумать и вернуть его не получится. Поздно. «АКС на месте!» Бойцы, что не были в здании, эвакуированы, значит процесс разбора завала. Удалось обнаружить, почему и как произошли взрывы. Они были инициированы удаленно, задал вопрос Артан. Никаких входящих сигналов мы не засекли, скорее всего, все было локально, но все еще продолжаем разбираться. Локально? Ладно, еще первый раз. Допустим, сработали какие-то датчики, установленные внутри здания. Но второй раз? У нас пока нет ответов на эти вопросы. Работайте. Я буду в своей каюте. Если будут какие-то новости, сразу же сообщайте», — произнес Артан и покинул капитанский мостик. Добравшись до своей каюты, он активировал настенный экран и вывел на него трансляцию со все еще продолжающего кружить над местом взрыва разведчика. Там на обломках здания уже вовсю копошились машины АКС, пробиваясь вглубь завала и тщательно изучая его в поисках выживших. «Это моя вина», — прошептал Артан, смотря на трансляцию. «Не поддайся я любопытству». Не отправь их туда, и они были бы живы. То, что произошло, было неожиданно для него. Кто бы мог подумать, что все это закончится вот этим? Предполагалось, что это будет что-то вроде легкой и развлекательной прогулки, никаких серьезных проблем и сложностей, а получилось вон как. И из-за этого Артан чувствовал вину за погибших бойцов. В то, что они смогли выжить, ему с трудом верилось и поэтому же злился, ругался на них, что они что-то недопроверили, зря рискнули. К его сожалению, там на месте его не было, он все же решил остаться на корабле, а вот будь он там, и, может быть, все сложилось бы иначе. «Нужно узнать, кто стоит за этим», — зло произнес Артан, сверля взглядом обвалившееся здание и копошащихся на нем машина КС. Как же они меня уже достали, кто бы знал. Вот что мешает им наконец-то привести меня куда мне нужно. Ничего, но нет, блин. Не хотят, сволочи. Мысленно грустно вздохнув, продолжая наблюдать за вражеским лагерем. Напасть, что ли, на них, чтобы зашевелились? Заманчиво, но нет. Рано пока. С тем, чтобы найти этот лагерь, никаких проблем не возникло. Добежал тогда до нужного атакованного поселения, дождался, когда там все закончится, и проследил за одним из вражеских отрядов. Несмотря на огромное желание и позывы совести, в происходящее я не вмешался и никак не помог населению, не рискнув раскрывать себя раньше времени. Все же мне надо вычислить главные базы врага, а не отбить одно поселение. Задача чуть-чуть помасштабнее и сложнее. Но к моей радости там и без моей помощи справились. Поселение оказалось пусть и небольшим, но довольно защищенным и смогло продержаться достаточно времени, чтобы прибыла подмога. Ну а прибывшие силы освобождения быстро склонили расклад сил в сражении на нашу сторону, и противники решили отступить. А я все то время терпеливо наблюдал за ними, стараясь ничем себя не выдать. Да, я в этот раз решил последить, а не, как обычно, брать пленных и выбивать из них нужную мне информацию. Хотя, возможно, зря, и привычный способ добычи информации был бы гораздо быстрее, но решил в этот раз поступить по-другому. Отступающий отряд привел меня прямиком в этот лагерь, И на этом, пожалуй, все мои успехи закончились. Это явно не главная их база. Так, перевалочный пункт, куда возвращаются отряды пополнить боеприпасы и отдохнуть. Ну и куда сгоняют пленников. В целом, ничего серьезного и явно не то, что мне нужно. Пока получается так, что этот лагерь не единственный, но другие найти у меня не получилось. Судя по всему, группа отрядов действуют независимо от других и не пересекаются с ними. Так что, проследив за каждым отрядом из этого лагеря, я толком ничего нового не выяснил. Они просто выезжали в рейды, нападали на поселение и возвращались обратно сюда. Сколько уже наблюдаю, ничего странного в самих противниках заметить не удается. Вполне обычные люди. Спят, едят. Справляют нужду, ругаются, смеются, в бою тоже ничего особенного, действуют в целом, как обычные бойцы, и также умирают. Единственное, что заметил, они стараются забирать с собой погибших товарищей, но вот что дальше происходит с телами, я так и не понял. Внутри лагеря я на всякий случай не совался, а со стороны выяснить это не получилось. Но никаких суперсолдат или еще чего-то сильно необычного. Возможно, конечно, они хорошо маскируются, и пока не было ситуаций, вынудивших бы их раскрыться. Но слабо верится в это. Их убивают, а они все равно никак не используют полностью свои возможности. Странно звучит, но, мало ли, допускаю и такое. Проводив взглядом очередной вернувшийся с пленниками отряд, продолжаю наблюдать за лагерем. Не каждый раз они берут пленных, и не всегда много, но в лагере уже собралось немало пленных, пара сотен точно есть, и, по идее, их скоро должны будут перевести куда-то в другое место, тут уже просто становится недостаточно пространства для них. Так что продолжаю терпеливо наблюдать и надеяться, что это произойдет в ближайшем будущем, и мне не придется тут еще торчать пару дней, а то и недель. Ну или пустим, хотя бы припасы доставят, чтобы я мог проследить потом за теми, кто их привез, а то пока же ничего подобного. Была, конечно, мысль вернуться в поселение освобождения и попробовать проследить за другими вражескими отрядами и попытаться найти другие лагеря, но... Время. Вполне возможно, пока я буду заниматься этим, отсюда, наконец, увезут пленников или еще что-нибудь произойдет, что выведет меня на более главные базы. По этой же причине, несмотря на всю заманчивость этого варианта, не перешел к захвату пленных и допросам. Могу как раскрыть себя, так ничего и не выяснив толком, так и просто спугнуть противника. Сергей. «У нас проблема», — неожиданно произнесла Арти, впервые за многие часы, что торчу здесь, наблюдая за этой триклятой базой. «Где-то два дня я уже тут. Скоро стану вообще элементом ландшафта». «Да какое стану? Уже стал, превратившись в небольшой сугроб после недавнего снегопада». «Что случилось?» — спрашивая, оглядываясь по сторонам и выискивая упомянутую проблему. Да вроде бы все по-прежнему, даже, можно сказать, тихо и спокойно. Мы смогли определить место, из которого нулевой выходил на связь в последний раз, когда еще бункер взорвался. Молодцы, и в чем проблема? Спрашиваю, немного успокоившись и перестав крутить головой по сторонам. Проблема, похоже, не связана с тем, чем я сейчас занимаюсь. Но Арти, конечно, мастер напугать. «Пришельцы нас опередили и нагрянули туда. Как итог, очередной взрыв. Там почти ничего не осталось». «А им там что нужно было?» «Не знаю. Единственный пока вариант — это что они заметили наши действия и заинтересовались ими. Отследить сигнал для них несложно было». «И что? Все? Мы теперь опять потеряли нулевого?» «К сожалению, да». Прибывшие на то место наши дроиды ничего, кроме обломков, не смогли обнаружить. Вся установленная там аппаратура полностью уничтожена, вытащить из нее ничего не получится. И никаких сигналов, за которые можно было бы ухватиться. Но, судя по следам, там производились раскопки, скорее всего, пытались спасти попавших под взрыв и обвал. Получилось это у них или нет? Неизвестно. Также, судя по следам, там использовалась какая-то странная техника, и, судя по всему, потом эта техника ушла куда-то. Ушла? Да, именно ушла. Исходя из следов, это было что-то как минимум с восемью конечностями. Обнаружить тех, кто оставил эти следы, пока не получилось, но дроиды следуют за ними. А с чего ты решила, что это пришельцы? Больше некому, и видны следы от приземления их транспортов, так что они точно там были. Я понял. Раз с нулевым тупик, ищите технику пришельцев. Посмотрим, что они использовали. Ну и мониторите обстановку, может, нулевой опять себя как-то проявит. Сомневаюсь, что он вдруг решит просто сдаться, — говорю Арти, наблюдая за показавшимися на дороге ведущие в лагерь грузовыми машинами. Неужели я дождался? И это за пленниками. Причем машин довольно много, не одна или две, а десятки. А еще, когда они подъехали ближе, стало хорошо видно, что их сильно переделали, превратив в такие клетки на колесах. Вместо кузовов там теперь клетки с рядами лавок. Кроме грузовиков, там есть и легковые машины с бойцами внутри, но их не так уж и много. «Может, всего десяток, а грузовиков десятка три». «Поняла. Пока больше не отвлекаю. Других новостей нет», — произнесла Арти и замолчала. Грузовики подъехали вплотную к лагерю и, не заезжая в него, остановились. В лагере тем временем началась какая-то движуха. Меньше минуты к грузовикам погнали пленников. Я все же угадал. Это за ними». «Да, я дождался, и эти дни были потрачены не зря, очень на это во всяком случае надеюсь. Пока есть возможность, присматриваюсь к пленникам. Побитые, уставшие, но все живые, и не похоже, что есть серьезно раненые. Мужчины, женщины, а вот пожилых или детей не видно почему-то». Так, навскидку, всем пленникам от 20 до 40 лет. Их сажают на лавки в переделанные кузова грузовиков и пристегивают там к чему-то, видимо, чтобы не сбежали. Подготовились, сволочи. Подавляя вспыхнувший порыв броситься туда и начать вырезать всех врагов. Не время. Еще рано. Дождавшись, когда погрузка завершится и колонна грузовиков отправится в путь, Покидаю насиженное место и следую за ними, держась на расстоянии и стараясь, чтобы меня не заметили. Не хотелось бы вот так глупо слить все усилия последних дней. Несколько минут, и разогнавшись приблизительно километров до 70, мы куда-то понеслись. Десять гребаных часов они ехали, а мне все это время пришлось плестись следом за ними. «И именно плестись. Отвык я уже так медленно бегать. Я если бегу, то это километров под двести в час, а не вот эта улиточная скорость». «Да, и когда 70 километров в час успело стать для меня медленным?» «Зажрался явно. Одно радует. Все это было не зря». Несколько раз колонна грузовиков меняла направление своего движения, съезжала на разные слабозаметные лесные дороги, но в конце концов все же прибыла в пункт назначения и по дороге даже ни разу никуда больше не заехала. И приехала она не в какой-нибудь очередной перевалочный лагерь, а явно в конечную точку. И чем еще может быть очередной бункер? Такое ощущение складывается, что этих бункеров настроили чуть ли не в каждом городке России. Ну и, конечно же, в каждом лесу. Какой же лес без бункера в нем? Ладно, шутки в сторону. Отстав от колонны грузовиков, наблюдаю за тем, как они заезжают в открывшиеся при их приближении ворота и изучаю оборону этого места. Примерно десяток человеку в ворот и. На этом вроде бы все. Больше ничего не видно снаружи бункера. А что если... Перевожу взгляд обратно на заезжающие внутрь грузовики. Срываюсь с места и с активированной маскировкой несусь прямо к ним. Десяток секунд, два проехавших внутрь грузовика, и я тоже оказался внутри, проскочив мимо охраны, которая в этот момент даже не смотрела в мою сторону, занимаясь своими делами. Затормозив, ныряю за ближайший грузовик и оглядываюсь по сторонам. А то забежать-то я забежал внутрь. Но вот что дальше? Грузовики и я вместе с ними пока проходят через небольшой туннель. Дальше метрах в двадцати видны еще одни ворота. Оглянувшись назад, вижу, как внешние ворота закрываются. Но не похоже, что меня заметили. Это просто последний грузовик проехал через них. Да и звуков тревоги или попыток меня найти пока не видно. Это радует. Похоже, моя авантюра по проникновению сюда вполне сработала. М да, это все, конечно, отлично. Но как мне теперь выбираться отсюда? Хотя это не самый главный вопрос. Главный вопрос звучит немного иначе. Это нужное мне место или нет? Что ж, пора выяснить это, раз я все равно сюда забрался. Предвкушающе улыбнувшись, иду следом за едущим дальше грузовиком. Наконец-то ожидания и так надоевшие наблюдение закончились. Пора переходить к этапу захвата пленных и выуживания из них, нужных мне сведений. «Это не я с вами заперт, а вы со мной», усмехнувшись, бесшумно шепчу, проходя через вторые ворота, ведущие уже непосредственно в помещение наземного этажа бункера.